Глава восьмая. Испытание чувств. Утро 30 декабря застало меня врасплох. Можно сказать, подкралась со спины и ментально ударила под дых, напоминая о скором расставании с мужчиной, к которому я слишком быстро привыкла. Нет, не просто привыкла, а прикипела. Или привязалась. Я и сама не понимала, как назвать чувство, испытываемое в отношении драга. Но при мысли о нем хотелось улыбаться — а в голове рисовался образ самого идеального дракона из всех. Мне было хорошо рядом с ним. И плохо, как только накатывало осознание о скором расставании, неизбежном, как ни крути. Выбравшись из теплой постели, я подошла к окну, затянутому морозным узором, и слегка подула на него, протерла рукой небольшой участок и... тихо застонала от разочарования, увидев удивительно красивый, спокойный зимний пейзаж. Всюду лежал искрящийся на солнце снег, сливающийся дальше со светлым голубым небом, раскрашенным редкими белыми облаками. Я распахнула окно, надеясь на порывы ледяного ветра, и снова обманулась. В комнату осторожно пробрался хрустально чистый воздух, вдохнув который, захотелось немедленно спуститься вниз и пробежаться по идеальной белоснежной глади. Такую зиму невозможно не любить. Но сегодня я ее ненавидела. «Что ж», — сказала я как можно спокойней, — «думаю, у меня есть еще несколько часов». А потом... Горло запершило. Я замолчала, оборвав себя на полусловие. Закрыла окно и отправилась в душ, а после одеваться для прощального завтрака с драгом. Наряжаться смысла не было. Лицо по-прежнему слегка отдавало в сиреневый, а кожа переливалась волшебными бликами под солнечным светом. Что вообще могло быть краше этого? Так что к завтраку я спускалась в удобном домашнем платьице, фиолетовом и скромном, почти под цвет лица. Кто бы сказал заранее, что в империи драконов я буду предпочитать носить простые вещи без изысков? Ни за что не поверила бы. Но у судьбы свои шутки для каждого из нас. Драк был внизу, играл в неизвестную мне настольную игру с господином Джимсом. Они сидели напротив друг друга за столиком и сурово смотрели на квадратное поле, разрисованное двухцветными клетками и заставленное деревянными фигурами. При моем появлении мужчины отвлеклись. Драк молча улыбнулся, моментально вызывая ответную реакцию, а господин Жимс помахал мне рукой, сообщая. «Пришёл за вами, Миранда!» Я остановилась, с силой сжала спинку дивана и вежливо уточнила. «Можно мне позавтракать? Или уже не успею?» Сердце забилось сильнее, в груди защемило. «Ешьте, конечно», — улыбнулся старик. «И никуда не спешите. Драк говорит, ему не нравится погода». «Не нравится?» — удивилась я, вспоминая вид из окна своей спальни. «Слишком спокойно», — кивнул дракон, пожимая плечами. «Это странно». «Странно», — повторил за ним Джимс, принимаясь растирать щетинистую бороду и тихо посмеиваясь. «Так что сейчас доиграем, и я пойду. Дежурство-то никто не отменял». «Буду на станции, если что. Я там с девяти до девяти. Но ухожу на обед». «До девяти», — кивнула я. «Понятно. Тогда пойду», — господин Жимс поднялся. Да играем потом. У вас сейчас завтрак будет, а тут я...» «Давайте с нами», — предложил Драк. «У нас омлет». Услышав это, я рассмеялась. «Снова? Пока ты не научишься вставать раньше меня», — сердито ответил Драк. «Проще тебе разнообразить свое кулинарное меню», — покачала головой я. «Скажем, кашами или запеканкой». «А еще я люблю мягкие вафли со сметаной, и рецепт у них очень простой. Я тебя научу». «Так для кого же ему потом готовить?» — весело спросил господин Джимс, надевая куртку. «У Драга в супругах работа. Завтраки вот только с вами, а вы здесь до девяти». Я перестала улыбаться и растерянно пожала плечами, глядя на хмурившегося Драга. «Можно же готовить и для себя?» — предложила неуверенно. «Или для гостей?» «К нему не ходят гости», — отмахнулся господин Джимс, совершенно не замечая нашего испортившегося настроения. «Столько забот, что никакой личной жизни. Ох, заболтался я с вами. А у меня дежурство. Мне империя жалования платит не за чес с языком, как говорится. Ешьте. И приходите на станцию, как надумаете». «Сегодня вряд ли», — прорычал Драк, глядя на стрика из-под «Не ждите». «Не буду», — легко согласился господин Джимс. «Раз так». И ушел, плотно закрыв за собой дверь. Я посмотрел на Драга. Тот стоял задумчиво глядя куда-то в неизвестность и сердито сопел, будто размышлял о чем-то обидном. Давай есть, позвала я, осторожно тронув его за рукав тонкой черной рубашки. Драг кивнул и присел за стол, продолжая выглядеть отстраненным. Я вдруг позволила себе крайне самонадеянную мысль: вдруг он оттягивает мой отъезд специально и нет никакого реального риска для телепортационного перехода. Тогда тогда он мог проникнуться ко мне не меньшей симпатии, чем я к нему, и теперь гадал, как об этом сказать». От новых предположений закружилась голова. В душу закрался тихий пока еще восторг, а потом также на цыпочках — страх. Я ведь и сама не понимала, как на самом деле отношусь к Драгу, и как говорить с ним, если он признается в чувствах, не представляла. Даже подумала о побеге, когда дракон задал неожиданный вопрос. Ты хочешь уехать, Миранда? Тебя ведь ждут, я понимаю. И ты сама наверняка мечтаешь увидеть столицу. Какая разница, если есть риск? Тихо спросила я. Драк пожал плечами. Если ты хочешь, мы сделаем все, чтобы максимально обезопасить твое отправление. Я тебя напугал, но на самом деле... Что? Я подалась вперед. Драк поднялся и пошел убирать со стола оставленную там игру. «Я перестраховщик», — бросил он раздраженно. «Но это не значит, что ты должна сидеть здесь, когда тебя ждут там. Прости, я иногда давлю, считая, что делаю правильно, так что... По мне погода действительно странная». Перебила я Драга, пока он лично не отправился собирать мои вещи. «Так что я еще бы подождала, если ты не против». «Точно?» — он внимательно уставился на меня. «Да?» — кивнула я. «Можно?» «Конечно». Драг заулыбался, вернулся к столу и присел, уточняя. «Когда у тебя будет экзаменационная практика? Можно попытаться выбить приглашение отсюда, чтобы ты снова посетила империю и в полной мере насладилась столицей?» «Кто же меня пригласит?» — рассмеялась я. «Может, ты? У тебя, случайно, нет в подчинении небольшого полисмагического участка? И, кстати, драк...» «Да...» — он как раз принялся накладывать еду по тарелкам. «Мне в голову пришла гениальная мысль. Как с теми масками для лица?» — усмехнулся дракон. «Эй!» — возмутилась я. Помни о наших драконьих правилах. Скажи «мести нет». «Хорошо», — засмеялся он. «Так что за мысль?» «Послушай», — кивнула я, подбирая слова, «идея правда блестящая. Когда непогода уляжется, и когда она перестанет быть странной, я доберусь до Голдтери и найду твоего шамана. Ты скажешь, в каком храме он служит, и я все ему как следует объясню». «Миранда, это так не работает», — покачал головой драк. «Ты думаешь, что так не работает?» Я вскинул указательный палец — Но нужно расширить границы мировоззрения. Я же человек, и ваши правила работают со мной чуть иначе. Главное, ни о чем не переживай. Я продумаю свою речь до мелочей и подойду к задаче максимально ответственно. Если шаман — посредник между тобой и богами, то его задача — передать им, что ты не виноват. все будет хорошо. И ты обязательно получишь свою награду. Слышишь? Да. Но не веришь мне? Верю, Миранда. Тогда почему так смотришь? Нахмурилась я. Будто я говорю не лепицу. «Потому что ты говоришь нелепицу». Он с улыбкой поставил передо мной тарелку омлета. Я грустно вздохнула и принялась есть. Потом подошла к листку на стене и приписала. «Омлет на завтрак полагается только раз в неделю». Драк, подкравшийся сзади, отнял у меня перо и дополнил правила новым пунктом. «Девушки с фиолетовыми лицами не имеют права голоса», сказал мужчина с зеленой кожей, выпалила я. Так мы и припирались весь день. С перерывами на прогулку... Обучение необычной игре с деревянными фигурками и обеда ужин. Время рядом с драгом летело стремительно и неотвратимо. Я все больше пропадала, глядя в его смеющиеся кори глаза, и все чаще ловила себя на вопросе, не дающем покоя. Что будет дальше? К вечеру мое волнение превратилось в легкое раздражение. Неизвестность пугала, а Драг продолжал улыбаться и легко шутить. И в конце концов, я не вынесла внутреннего напряжения. Сказала, ныряя в темный омут с головой. «Ты мне нравишься». Драк как раз подкинул дрова в камин и вернулся на диван. Присел, посмотрел на меня удивленно и в свойственной ему шуточной манере сообщил. «Это естественно. С моим элитным оттенком кожи невозможно не нравиться». Я не ответила. Сидела, боясь пошевелиться, и чувствовала себя ужасно неудобно. И посмеяться сил не хватало. Я измотала себя неизвестностью и теперь не могла отступить, как бы неловко мне ни было. «Ты мне нравишься», — повторила я, четко выделяя каждое слово, чтобы он прекратил шутить и помог понять, кто я для него. Драк посерьезнел, чуть сузил глаза, всматриваясь в меня как-то по-особенному. Время замедлилось, почти остановилось, а потом он засмеялся, сообщая. «Ты тоже мне нравишься, Миранда. И знаешь, я сейчас поверил, что мой шаман тебя действительно выслушает и, возможно, простит меня. В тебе есть сила убеждения». Я ощутила себя бабочкой, попавшей в янтарную смолу, застрявшей навсегда, беспомощной и глупой. Поднявшись, направилась к лестнице. Не прощаясь и ничего не говоря, Драк сам пошел за мной, поймал за руку и спросил очень тихо. «Куда ты?» «Пойду спать», — ответила я. «Устала». «Врёшь», — постановил Драк. Я поджала губы и посмотрела на него из-под лобья, не понимая, к чему этот разговор. «Боги!» — Драк устало вздохнул. «Миранда, что на тебя вдруг нашло?» «Чего ты хочешь?» «Спать», — повторила я упрямо и добавила, пересиливая ужасное стеснение. «Если тебе нечего сказать про наши взаимоотношения, то мне нужно идти». У него вытянулось лицо. «Только не говори мне, что ты из этих», — бросил Драк раздраженно, которые после одного особенного прикосновения придумывают имена общим детям и поют свадебный марш. Я выдернула свою руку из его захвата и бросилась бежать в свою спальню. Там закрылась, привалилась к двери — И замерла, переводя дыхание. Драк пришел следом. Я слышала, как он топтался с той стороны, потом постучал. «Миранда, открой!» Попросил он уже совсем другим тоном. Не тем, что минутой раньше сравнивал меня с глупыми дурочками, верящими в любовь с первого прикосновения. «Давай нормально поговорим, я объяснюсь, слышишь?» Я не была глухой. И, к сожалению, бесчувственной тоже не была. Поэтому, сжав кулаки, со злостью принялась петь смешную песню. Моим эмоциям требовался выход. Огонь бушевал внутри, не давая замолчать. А когда он иссяк, я без сил опустилась в постель и, как ни странно, почти сразу уснула. Драгдар Аутхен. Я, наконец, понял, что предсказывал шаман. Вернее, кого он мне предрёк. Пока Миранда до хрипа пела за дверью, я сидел с другой стороны и смотрел в стену, сжимая кулаки в бессильной ярости. В моей жизни было много женщин. Я искренне любил свою свободу, наслаждаясь правом выбора. Блондинки, брюнетки, рыжие — мне нравились все. Я никогда не понимал, зачем останавливать выбор на одной, если мир так щедр. Не представлял, что может заставить меня остановить взгляд на единственной женщине. Пока в спальню не вломилась миниатюрная кудрявая блондинка. Она сразу заявила, что остается, сбив все мои планы и принявшись методично приучать меня к своим драконьим правилам. Смешливая, открытая, наивная и очень прямолинейная. Настолько, что даже меня умудрилось напугать напором. Клянусь, когда она отчеканила признание в симпатии, я сам услышал свадебный марш и увидел, как послушно бегу в храм с букетом невесты. Это давление дико разозлило, и я натворил дел. Какие-то секунды промедления, одна неверно сформулированная фраза — и все. Я под дверью, стараюсь ничем больше не вызвать раздражение Миранды. Как можно было забыть, что она мак огня, который едва научился себя контролировать? Да что уж там! Мира — совсем молодая, искренняя и ранимая девушка. А я опытный идиот, так глупо ее обидевший. Не знаю, сколько пришлось просидеть у порога. Миранда давно замолчала, и, судя по тишине, в комнате уснула. Нарушать ее уединение и хрупкий покой я не стал. Решил дождаться утра и поговорить обо всем. Вот только план беседы никак не выстраивался — и слова подбирались с диким скрипом, оказалось, что соблазнить женщину на разок было гораздо легче, чем банально признаться в настоящей симпатии. Перебрав около тысячи вариантов будущего разговора, я заснул, приняв поистине гениальное решение. Миранда Хансон. Чемодан был собран за несколько минут. Я просто покидала в него все свои вещи, что заметила поблизости. Если что-то забыла, боги с ним. Выходила из комнаты с гордо поднятой головой. После вчерашней песни было ужасно стыдно, но я не собиралась этого показывать. Слабостям нет. Так я храбрилась, но в душе царил хаос. Я не представляла, как снова посмотреть в глаза Драгу. Но этого делать и не пришлось. Дверь в комнату дракона была прикрыта, оттуда раздавался мерный храп. Я замерла, прислушиваясь. На пару секунд подалась сомнениям, стоит ли уезжать вот так, не прощаясь. Но тут же вспомнила его слова. «Только не говори мне, что ты из этих...» Фыркнув, рванула прочь. Старик Джимс удивился моему приходу, но послушно активировал телепорт. Я махнула ему рукой на прощание и попросила передать привет госпоже Кларисе, больше сказать ничего не смогла. Боялась, что потом снова придется петь или искать лук со стрелами. А дальше... Всего несколько мгновений и мир изменился. На этот раз меня перенесло в огромное здание с множеством секторов. Вокруг сновал народ, пахло морозной свежестью, Молодая красивая девушка в форме служащего встретила меня улыбкой, радостно сообщив, что я прибыла в голд -Терри. Я не помню, как наняла карету, с кем-то говорила, диктовала адрес, кажется, улыбалась, потом следила, как грузили мой багаж и смотрела в окно. Но не видела ничего, словно находилась не здесь. Все мои мысли были обращены к небольшому деревянному домику в Северне и к мужчине, оставшемуся там. Иногда я ловила себя на том, что тихо бормотала одну и ту же фразу. «Вот и все. И тогда губы сами кривились, как у капризного ребенка, узнавшего, что они получат подарков на новогодние праздники. Когда карета остановилась у шикарного особняка и мне предложили помощь, чтобы покинуть транспорт, я немного пришла в себя, оплатила проезд, приняла свои чемоданы и стремительно рванула на поиск подруг. Массивные дубовые двери, украшенные резьбой в виде драконьих крыльев, Распахнулись, и передо мной предстал высокий мужчина с идеальной осанкой и строгими чертами лица. «Чем я могу быть полезен?» — спросил он, преграждая путь. «Добрый день. Мне нужен Элиант Тривс, ответила я, устало вздыхая. «Он пригласил нас на праздники, всю группу. Я немного задержалась в пути. Мое имя Миранда Хансен». «Добро пожаловать», — кивнул дворецкий, отступая. «Позвольте мне заняться вашим багажом. Ваша комната находится в пятом номере правого крыла. Спасибо. Сказала я, проникая в прекрасный особняк. Меня не волновали ни блеск, ни пафос дома хрустальных драконов. Не хотелось говорить с одногруппниками. «Мира?» Элиан Трифс нашелся сам. Увидел меня в холле раньше, чем я задумалась, что делать дальше. Он явно был поражен нашей встречей. «Привет! Решила все приехать?» «Да», — кивнула я, чувствуя себя раздавленной. «Здравствуй, Эл. Давай поговорим позже. Сейчас мне нужны Фредди и Камелия. Как их найти?» Пойдем, покажу», — покладист отозвался одногруппник и заметил. «У тебя видок, будто пришла из вашего королевства пешком, а не переместилась через телепорт. Ты что, рыдала или вышла из запоя? А может, болеешь? Я просто не накрашена, Эл», — сказала, бросив на него красноречивый, очень осуждающий взгляд. «Так вот оно что», — заулыбался он. «Слушай, никогда не думал, что разница вот прям такая. Ты что, бессмертным себя возомнил?» Спросила я, останавливаясь и упирая руки в бока. «Или это особенное драконье чувство юмора? Так вот, ты ходишь по грани». Все, все. рассмеялся он, выставляя передо мной ладони. «Это была шутка, мир. Что происходит? Ты же отлично понимала мой юмор. Серьезно, может, помощь нужна?» «Я хочу к подругам», — ответила, чувствуя, как губы снова принялись кривиться сами собой. Первая любовь давалась непросто и совсем мне не нравилась. Кажется, у меня вообще была на нее аллергия. «Где девчонки?» «Сюда», — сказала Эл, ускорившись. «Иди за мной. Фредди живет вот в этой комнате, а Камелии нет, она не приехала». «Как это?» — обалдела я. «Она собиралась отправиться раньше всех. Не верится». «Передумала, наверное», — ответил Эл, толкая дверь без стука и добавил. «Но Фредди здесь. Сейчас ее нет, а позже точно появится». «Тоже нет?» — расстроилась я, осматривая просторную комнату, обставленную в бежево-белых тонах. Давай, я тебе успокоительного зелья принесу. насторожился Эйланд. Выпьешь, отдохнешь, проснешься. Фредди уже вернется, если не попадет в очередные неприятности и Нику не придется ее спасать. Скоро появится. Можешь ее прямо здесь подождать? Наверное, будь у меня больше сил и меньше отчаяния из-за собственных проблем, я бы задала в тот момент с десяток вопросов про подруг. Я отправилась бы в комнату, выделенную мне, но смогла лишь доковылять к кровати Фредерике и упасть пластом. Лицом вниз. «Мира!» — Эл тронул меня за плечо. «Неси свое успокоительное!» — попросила я. «Мигом!» — соврал Эл. Он сбежал и больше не появился, наверняка отвлекшись по пути на кого-то более улыбчивого и менее пессимистично настроенного. Безжалостный, черствый, забывчивый дракон. Все они, видимо, такие. В следующий час я собиралась посвятить самозабвенным страданиям. Порыдать там, повыть в голос... В общем, выплеснуть обиды и отпустить драга из своего сердца на все четыре стороны. Для начала уперлась лицом в подушку и строго спросила у нее, «За что?». Потом шмыгнула носом и тихо отчаянно вздохнула. Подушка коварно не отвечала, зато со мной заговорил кое-кто другой. «Ну-ну», — услышала я ласковый голос Ташика, нечестивого питомца Фредди. «Чего ревешь? Вскочив, уставилась на белого пушистого змеёныша с отращенной зелёной лапой, которой он меня и поглаживал. Во второй лапе Таш крепко держал три черных носка. Почему-то именно этот предмет гардероба всегда был его основной страстью. «Дорогой ты мой!» — обрадовалась я, подавшись вперед и прижав к себе нечисть. «Хороший, но не бессмертный!» — прохрипел бедолага. «Пусти! За что ты меня душишь? Это был не я! Что не ты? Всё не я!» «Особенно твой браслет. Два месяца назад не я», — залебезил Таш, быстро отбегая на уже четырех зеленых лапах. Честное слово. В памяти всплыла суанская копия очень дорогого браслета, подаренного мне мамой. Я его потеряла, очень переживала и купила себе копию. А тут вот оно что. Не он, значит. Прищурившись, я подалась вперед, собираясь схватить варишку за пушистое тело и призвать к ответу, но... Вспомнила чудо котел с чудо-масками и зеленое лицо Драга. Неприятно защемило в области сердца. «Оставь себе», — сказала, махнув рукой. «Тот браслет». «Так у меня его нет», — с подозрением отозвался Таш. «Но если найду, точно можно взять». Я кивнула и, улыбнувшись, спросила. «А где Фредди?» «Гуляет, скоро придет. Таш подкрался ближе, интересуясь более насущными вещами. «А помнишь серьги? Такие блестящие, с переливом? Тоже не ты», — хмыкнула я. «Угу, mm -hmm. но теоретически, если бы я их нашел, то вернул бы», — припечатала я, теряя запас щедрости. «И мой оранжевый носок тоже, тот со стразами». «Где же мне их взять?» — очень искренне поразился Таш. «Я же не волшебник-поисковик». «Ладно, ты плачь дальше, раз хотела, не буду тебе мешать. Иногда это даже полезно. Хотя я бы рекомендовал заесть беду пирожными. Слушай, ты ничего с собой не привезла?» «Я уже час на диете, почти истощен. «Увы», — вздохнула я, поднимаясь. «Но голодать и правда плохо. Я нам что-нибудь раздобуду. Только сначала переоденусь во что-то более соответствующее празднику. Жди». «Буду здесь», — кивнул Таш, втягиваясь под кровать вместе с носками. Я улыбнулась, понимая. Маленький воришка спрятался, чтобы блаженно в тишине перебирать честно украденные сокровища. Комната номер пять нашлась быстро. По обстановке она была точной копией четвертой, но выполненной в сиреневых тонах. Под цвет моего лица, мрачно усмехнулась я. На самом деле, краситель от чуда маски практически вымылся с кожи. Неизгладимыми остались скорее воспоминания. А уж спустя десять минут волшебства у зеркала я вообще выглядела принцессой из сказки. Главное не думать о драге. Мысли о драконе навивали жгучую тоску и моментально отражались грустью в глазах потому я старалась не вспоминать о том, кто так сильно меня обидел, и не гадать, что он испытал, проснувшись в пустом доме, и не терзаться рациональным чувством вины из-за того, что не попрощалась со своим обидчиком. Сильные люди не жалеют о прошлом. Они смотрят только вперед, презирая слабости и переступая слабых. Процитировала я знаменитого философа, на которого равнялись все мудрецы нашего времени. Правда, недавно вычитала, что сам он умер одиноким в нищете. Но с кем не бывает. Надев ярко-красное платье, приготовленное специально для встречи Нового года в Империи драконов, я покрутилась в зеркало и широко улыбнулась, признавая «Хороша?» и подумала про себя, как было бы здорово, чтобы драк увидел меня такой. Но он остался позади, а я собиралась дождаться Фрейди, чтобы кутить и праздновать, как никогда. И для начала следовало осмотреться на новой территории, а не запираться в четырех стенах — Так что, накинув модное пальто, я обулась в несчастные, уже слегка потрёпанные здешней зимой замшевые сапожки и, прихватив сумочку, спустилась вниз. Я желала разить всех наповал красотой и коллекционировать комплименты, прикладывая их в качестве повязок к ранам на душе. У меня был свой способ исцеляться, который непременно сработал бы. Но судьба сходу внесла в него коррективы. С истинного пути меня сбили двое. Дворецкий Ривза фругался с высоким симпатичным брюнетом. «Прямо во дворе особняка». Они говорили на повышенных тонах и, судя по лицам, были решительно настроены на скандал. И мне бы пройти мимо, но я четко расслышала фамилию Лантана. «Что с Камелией?» — вмешалась я, моментально оказавшись рядом со спорщиками. «У нее неприятности?» Мужчины умолкли и одинаково недовольно уставились на меня. Я в кивнула, давая понять, что никуда не денусь. «Это какое-то сумасшествие», — покачал головой дворецкий после чего сообщил раздраженно, «Повторяю, ее здесь нет». И не было. Камелия Лантана не приехала на каникулы. «Бред!» — припечатал незнакомец, стоящий напротив. На вид ему было около тридцати. Заспанный, лохматый, с густой щетиной на подбородке. Симпатичный, но очень раздраженный. «Не вмешивайтесь, мисс», — попросил меня Дворецкий. И добавил уже для собеседника. «Я сейчас вызову лорда Николаса Ривза, хоть он и просил его не трогать. Сразу предупреждаю, выйдет скандал». Незнакомцы не напугали его слова. Скорее, разозлили еще сильнее. «Зовите», — потребовал он. «У меня нет времени. Скажите ему, что это вопрос жизни и смерти». «И смерти? Вы что-то знаете о Камелии?» Испугалась я. «Видели ее? Она в беде?» «Видел», — кивнул мужчина, хмуро глянув на меня. «И потерял. Теперь ищу. Где она может быть, если не здесь, вы знаете?» «Мисс Миранда Хансен сама только что приехала», — сообщил ему Дворецкий. «Так вы, Миранда?» обрадовался незнакомец осторожно тронув меня за руку это же отлично да удивилась я конечно кивнул мужчина я вас знаю ненормальный поняла я делая шаг назад послушайте не унимался незнакомец следуя за мной знаю как странно это звучит но вы же подруга камилии меня зовут эрик кросс я знаю в общежитии вы живете с камилией в одной комнате допустим осторожно кивнула я Мне рассказала о вас сама Камелия», — продолжал господин Кросс. Я Фредерике, я ядовитом Таше. Мое лицо все больше вытягивалось от удивления. Прошу вас, дайте адрес Камелии». Эрик Кросс проявлял удивительную настойчивость. Если она действительно не здесь, значит, отправилась домой. Я ее обидел, не специально, понимаете? Вышла как-то само. Я нахмурилась, качая головой. Когда вы успели ее обидеть, и что значит само? За неделю было время устало усмехнулся мужчина. «Камелия переместилась ко мне по ошибке. Пыталась телепортироваться сюда, но вышла иначе. Представляю, как в такое сложно поверить. Сложно, но можно». Ошарашенно пробормотала я, припоминая собственную ситуацию. Судя по услышанному, Эрик Кросс действительно общался с Камелией. И от него исходило отчаяние. «Адрес дать не могу», — сказала я сурово. «Она не поймет. Поймет, заверил господин Кросс с таким решительным видом, что стало не по себе, — И действовать нужно быстрее, пока она не сбежала к эльфам. «Вы знаете про эльфов?» Он кивнул. «Я неделю ел ее десерты. Так вышло. Это странная история, и сейчас от вас зависит то, как она закончится. Дайте мне шанс все исправить. Ради камелии». Романтичная натура во мне победила. Когда моего плеча коснулся Эл Ривс, я как раз следила за уезжающей самоходной каретой, надеясь, что камелия потом скажет спасибо за помощь с этим кроссом, а не попытается свернуть мне шею. Терзаясь сомнениями, обернулась и испуганно отшатнулась от перекошенного лица Элла. «Ты чего?» — спросила я. «Беги!» — выдохнул Эл, переводя сбившееся дыхание. «Не знаю, что ты натворила, Мира, но тебя ищет Аутхен». «Кто?» — испугалась я. Виту одногруппника был жуткий. «Это страшный мужик», — ответил Эл, кивая за угол дома. «Прячься. Я найду брата, и он тебя прикроет. Они с Аутхеном дружат. Надеюсь, ты никого не убила». «Я?» У меня не было слов. Беги! повторил Л, толкая меня в спину. Он глава Центрального отдела полисмагического отделения и пришел за тобой. Меня за руку потащили в сторону. От шока я даже не сопротивлялась, пока не услышала грозная Миранда Хансон, стоять на месте. Да чтоб его тахонь сожрала, пробормотал Л. И правда, кивнула я, глядя на Драго. Он вышел из дома ривзов и шел ко мне. В своем потрепанном теплом свитере, широких черных штанах и распахнутом пальто. Выглядел ледоколом в суровую зиму, жутким, мощным и без тормозов. Иди сюда, сказал драк, поманив меня пальцем. Ни за что, ответила я, хватая Элла под руку. У меня дела и своя жизнь. С ним? спросил драк удивительно спокойным тоном. Только прищуренный взгляд выдавал некую степень недовольства увиденным. Может, и с ним, кивнула я. «Мы вот уже за руку подержались, видишь? Теперь представляю, как назову наших детей». Драк уставился на Элла. Тот тихо замычал, но не сбежал, устоял, хотя сначала дернулся в сторону. «Храбрый мой», — промурлыкала я. «Твой?» — шокированно повторил Эл. «Нет». Припечатал Драк, чуть склонив голову и не сводя с ривза взгляда, от которого кровь стыла в жилах. «Сгинь!» Эл вопросительно уставился на меня. «Вы знакомы, что ли?» — догадался он. «Шапочно», — пожала плечами я. «Ну, хватит. Передай брату, что я забрал Миранду», — проговорил Драк, оттягивая от меня Элла и указывая ему путь к дому. «Пусть Ник не волнуется, и ты тоже. Она под моей защитой». «Да, конечно», — хмыкнула я. «Куда ты ее забираешь?» — не понял Эл. «В храм», — рявкнул Драк. И, глянув на меня, добавил. «Ты мне кое-что обещала, помнишь? Уговор. Едем к жрецу». «Сейчас?» — обалдела я. «Новый год на носу». «Вот именно», — кивнул Драк. «Исполняй обещание, пока год не кончился. Или снова сбежишь. Интересно, все боевики вашего университета такие смелые? Эл, брысь! Он никуда!» Начала была я и сбилась, глядя, как одногруппник унесся в дом. «Вот предатель!» «Так что?» — Драк заградил собой вид. «Исполнишь обещание? Я хочу свою награду за пять лет всевернее. Но если боишься ехать со мной, я ничего не боюсь», — перебила Дракона, гордо вскинув голову. Поехали. Где там твой шаман? Я ему все расскажу. Получишь свою долгожданную награду. Обещаешь? Прищурился Драг, подавшись вперед. Сердце забилось в два раза быстрее. Я посмотрела на губы, оказавшиеся прямо перед моими глазами, и кивнула, забыв о чем был разговор. А дальше опомниться не успела, как оказалась в нанятой им карете. Она ждала сразу за воротами особняка. Как ты добралась? Спросил Драг, стоило нам тронуться в путь. Спасибо, хорошо. Бросила я, глядя в окно. Почему сбежала? Не сбежала, а собрала вещи и уехала из дома, где мне не были рады. Ответила я, сжав кулаки. Кто сказал, что тебе не были рады? Не унимался этот гад. Вот именно. Взвелась я, все таки посмотрев на него. Никто ничего не сказал. Драк подался ближе и тихо спросил. Ты что, не видела, как я на тебя смотрел? Я слышала, как ты красноречиво молчал. Ответила я, обиженно надувая губы. Он смотрел на меня. Долго. Кажется, вечность. А потом крикнул кучеру. «Останови!» «Зачем это?» — забеспокоилась я. «Приехали?» «Нет», — ответил Драк. «Прогуляемся немного и поговорим». «Я думала, ты готов говорить лишь при посредниках между тобой и богами», — сказала, гордо задирая подбородок. «И приехал только ради этого». «Не приехал», — улыбнулся Драк. «Примчался. Напугал господина Джимса, летел к тебе как ненормальный». «Зачем?» Спросила я шепотом. Чтобы ты объяснилась за меня с шаманом, конечно! ответил драк и тут же засмеялся, не позволяя мне выйти из кареты. Прости, все, все, я не удержался. Знаю, у меня ужасное чувство юмора. Со мной тяжело, но ведь ты такая понимающая. Я. и терпеливая, кивнул драк, глядя на меня с невероятной нежностью, и добросердечная. Я правда добрая, буркнула, хмурясь. И красивая. Добавил он, осторожно заправляя локон мне за ухо. «Невероятно, какая ты красивая, Миранда!» Я, пожала плечами не находя ответных слов. И внутри разрасталось нечто огромное, теплое, светлое, переполняющее через край. «Не представляешь, что я испытал, когда проснулся в пустом доме», — продолжил говорить Драк. «Что?» — шепнула я. Испугался. «Драконы вообще трусоваты», — заметила я. «Взять хотя бы Элла Ривза». «Нет, давай не будем его брать», — нахмурился Драк. «Никого, кроме меня и тебя». Я улыбнулась, посмотрев на такие близкие губы. Драк подался ближе. «Выходить будете?» — крикнул кучер. «Или едем дальше?» «Выходим», — ответил Драк, помогая мне покинуть карету. На улице было снежно, но тепло. Я осмотрелась и с удивлением поняла, что мы остановились у небольшого сквера. Его огибала широкая тропа, уходящая вверх, к небольшим частным домам. А с другой стороны, через дорогу расположились кафетерии. «И где здесь храм?» — удивилась я. «Далеко», — признал Драк. «Но туда сейчас нет смысла ехать. Шаман в это время года вряд ли на месте». «Тогда зачем ты меня привез? спросила я. «Как я с ним поговорю, если его нет?» «Никак», — улыбнулся Дракон. «Это и не нужно. Моя награда зависит не от него, Миранда. Только от тебя и от меня». В тот день шаман предсказывал счастливчикам, где можно встретить их истинные пары — Я хоть не просил этого, тоже получил пророчество. «Хочешь сказать, ты — моя награда, которую я ждал пять лет», — кивнул Драк, ведя меня к скверу. «И я невероятно благодарен богам за нашу встречу. Они сделали мне великий дар. Великий и очень упрямый огненный дар, за которым приходится побегать. Значит, ты мне нравишься», — сказал он, копируя мои недавние интонации и широко улыбаясь. Я сделаю все, чтобы больше никогда не разочаровать тебя, Миранда. Если позволишь. Кстати, мы пришли. Куда? Я с трудом заставила себя отвлечься от своего дракона. Посмотрела по сторонам и убедилась, что мы стоим под деревянной аркой, оплетенной жгучим вьюном. Вопросительно посмотрела на драго. Он снисходительно улыбнулся и заявил. «Над нами омела. Ты думаешь, я вообще не разбираюсь в растениях?» Поразилась я, задирая голову и глядя на желтый вьюн. «Это...» Наша местная мела! припечатал драк, и, сверкнув глазами, добавил: Просто ты, пока не разбираешься в драконьей флоре, вам ее не преподают. И ты пришлешь мне учебник, улыбнулась я. Обязательно, кивнул драк, склоняясь к моему лицу. А пока соблюдай приметы как следует. Его губы накрыли мои раньше, чем я дала ответ. Впрочем, оказалось, что сладкие поцелуи и пламенные объятия могут говорить гораздо лучше слов. А еще. Как же я была рада, что телепорт выкинул меня не там, где нужно, подарив шесть чудеснейших дней самым невыносимым, самым чудесным мужчиной в мире. Рядом с Драгом я узнала, какими вкусными могут быть макароны с сыром и как объединяют общие косметические процедуры. Только рядом с ним я поняла, что взгляд любимого мужчины согревает лучше теплых камней и камина. И лишь в его объятиях узнала новый способ борьбы с внутренним огнем. Я верила, что в будущем нас ждет долгая-долгая и очень счастливая история. А пока допростят да меня мудрецы и философы, мы наслаждались настоящим. Здесь и сейчас нас ждали Новый год и поцелуи.